Птицы, кости и людоеды. Сказки о пернатых братьях. Поговорим о птицах. Помните ли вы сказку Ганса Христиана Андерсона об Эльзе и ее братьях, которые превратились в диких лебедей? Это авторская сказка. Но идею Андерсон взял не с неба. Братья Грим записали сказку «Шесть лебедей» с почти аналогичным сюжетом на 20 лет раньше Андерсона. У них же есть еще одна похожая сказка 12 «Двенадцать братьев». В ней король поклялся, что убьет всех своих двенадцать сыновей, если тринадцатой родится девочка, чтобы она могла унаследовать его трон. «Чувак, мы рады, что ты хочешь вырвать этот мир из лап патриархата, но давай пересмотрим методы».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 которые хоть и поклялись уничтожать всех девушек, но все же, благодаря заступничеству младшего, решили конкретно эту пожалеть и оставить в живых. А еще потому, что им надоело самим убирать и готовить. Но потом сестрица по недосмотру сорвала волшебные лилии в саду, парнишки превратились в воронов и улетели. В наказание... Прекрасная дева не должна была смеяться и говорить семь лет, но все же умудрилась выскочить замуж за какого-то королька и очень не понравится его маме. Наверняка та и триста раз сказала, что не для такой недотепы сыночка растила, а сына убедила, что жена — ведьма, и надо бы ее сжечь. Король повздыхал, но маме видней. В последнюю секунду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 Братья отправляются в путь и находят дом слепого людоеда даже на ненавистника. Когда-то давно его ослепила женщина. Людоед оказывается хлебосольным и дружелюбным и даже предлагает братьям вакансии и бесплатное жилье при одном условии Баб, не водить! Тем временем подрастает сестра семерых братьев Чанна. Узнав, что у нее есть сиблинги, она отправляется на их поиски и тоже находит дом людоеда. Братья радуются ей, но беспокоятся, что людоед узнает о визите женщины и выкатит им счет за все месяцы проживания. Они селят сестру в тайной комнате, вручают ей кошку и велят заботиться о ней, как и самой себе. Чанна делится с кошкой всем, чем угощают ее братья. Но неожиданно решает прикарманить лесной орех. Кошка приходит в ярость и задувает пламя в очаге, так что Чанна вынуждена идти к людоеду и просить его дать ей огоньку. Людоед неистовствует и точит зубы, но братья вовремя успевают воспользоваться его слепотой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 Трава Чанну до конца не отпустила, потому что дуб, скажем, недоволен тем, что его плоды едят свиньи, а кит не знает, как плавать, не натыкаясь на скалы. Муравей сетуют на то, что живет слишком мало, а работать вынужден, как лошадь. У одной мыши был какой-то адекватный запрос на разрешение конфликта с кошками. Придя в пункт назначения,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 Возникает любопытное отличие. Сначала она обращается за советом к Солнцу, потом — к Луне, после — к звездам. Думаете, светила к ней благосклонны? Выясняется, что Солнце жрет детей, а Луна алкает человеческой плоти. Звезды же помогают девушке, дав ей куриную косточку